Глава 8. «Трой, заклинание готово», — спросил я трейсера и он кивнул. «Отлично, используй сказал я брату Локи и на моем запястье появилась тонкая вязь магических рун. «Спасибо. Теперь повторю, как все должно произойти и дальше. Я телепортируюсь в лагерь, обговариваю пару моментов с Дрейком, присоединяюсь к трейсерам-демонам и устанавливаю маяк. Трой открывает арку и перебрасывает нелюдей к фронту». «С этим понятно?» — спросил я и получив утвердительные ответы членов моего отряда продолжил. Как только осуществится переброска армии, и мы и с с демонами-ренегатами и начальниками людей, то мы ударим по врагу всем, чем есть, произнес я и посмотрел на некроманта. «Инар, сколько тебе нужно мононакопителей для осуществления задуманного?» «Трех хватит», — ответил рыжеволосый паренек. «Отлично. Я достал из магического хранилища три кристалла и отдал их некроманту. Тогда я начну формировать заклинания радостно произнес Энар, и стоило ману накопителем оказаться у него в руках, как я сразу же ощутил отголосок его темной и очень сильной магии. Видимо четырехдневная прокачка в джунглях сильно пошла ему на пользу. «Так, ладно, не прощаюсь», — произнес я и кивнул Трою. «Прошу», — он щелкнул пальцами и рядом со мной появилась арка телепорта. «Позер», — усмехнулся я про себя, а спустя пару секунд, был уже совершенно в другом месте. Как это и было в прошлый раз. На выходе меня ждал сюрприз в виде нацеленных на меня арбалетов, которые держали меня на мушке вместе с парой, тройкой магов, успевших заготовить боевые заклинания. Я свой, спокойно произнес я. Мне нужно поговорить с инквизитором Дрейком, сказал я окружавшим меня воином и с удивлением для себя ощутил, что я лишен возможности использовать магическую энергию. Хм, хитро, подумал я. Они не только успели вовремя отреагировать на появление портальной арки, но еще и лишили возможности колдовать, тем самым обезопасив себя от демонов-суицидников. Опустить оружие, послышался чей-то властный мужской голос, который я точно раньше где-то слышал. Я повернул голову в сторону и увидел приближающегося ко мне воина, закованного в тяжелые латные доспехи золотого цвета. А точно, он один из трейсеров, которые, как и Кила, примкнули к ордену паладинов.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 Ларн смирил меня недоумевающим взглядом, а потом обернулся и увидел воинов, которые все еще стояли с опущенным вниз оружием и не понимали, что вообще им делать дальше. — А? — Нет, трейсер усмехнулся, просто одна из моих героических обилок. В общем благодаря этому умению, моих приказов очень сложно ослушаться. — Хм, интересно, понятно, звучит здорово, — ответил я Ларну. — Ага. Килу Люнинос одарил хорошими боевыми навыками и умениями, а меня — командными.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 Почему-то я не удивлен, усмехнулся я, наблюдая за его реакцией. Я тоже, просто за время моих путешествий я уже в седьмой раз оказываюсь в воинстве, которое так называется. А насчет новостей, считай, что тебе повезло, сейчас как раз идет собрание верхушки командования, и я могу тебя туда отвести О, это просто замечательно, ответил я трейсеру, в виде, когда я зашел в командный шатер, напряжение так и витало в воздухе. Ещё больше оно усилилось, когда все взгляды присутствующих на собрании устремились на меня. О, рад тебя видеть в добром здравии. Поприветствовал меня глава Белых Тамплиеров, если кому-то из присутствующих не знаком этот трейсер, то хочу его представить вам. Его имя Кинг, и на данный момент это единственный из ныне живущих, кто имеет умение под названием Бич Демонов. Надеюсь, это вам о чём-то, договорит да говорит, произнёс он и подмигнул мне.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 Но когда он увидел Горума на накопителе, его надменное лицо мгновенно изменилось. Как откуда, только и смог он выдавить из себя. Обчистил кладовую культистов древнего бога, спокойно ответил я, и убрал кристаллы обратно в браслет. Хм, понятно, маг снова натянул на лицо маску безразличия. Этого не хватит, для того чтобы запустить Гигантуса. Произнес он, не сводя глаз с моей руки, на которую был одет браслет хранилища Да, а вот хватит. Разумеется, два самых лучших экземпляра я решил оставить напоследок. Два больших мана-накопителя, один из которых был размеров с голову среднестатистического человека, а второй чуть меньше. Маг резко встал с места и, сделав шаг в направлении кристалла, потянулся к нему рукой. Не так быстро. Холодно, произнес я, и в следующую секунду оба мана-накопителя скрылись в браслете. Взгляд мага изменился и в нем отразилась злоба, ярость в купе с завистью. Да как ты смеешь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 Маг невольно отступил. Да, сир. Ответил он и сел обратно на место. Вот так значит корона на его голове не просто так. Получается передо мной стоит какой-то из этого мира. Интересно, мужчина, которому на вид было около сорока лет, повернулся ко мне и смерил меня пронзительным взглядом, от которого даже мне стало немного не по себе. Казалось, что своими глазами он видит меня насквозь, будто бы смотрит не на тебя, а в твою сущность. Рад знакомству, Трейсер Кинг. «Наслышан о ваших подвигах», — тем временем произнес король и на его лице появилась улыбка. «Меня зовут Ричард Д'Прайм, да я король Ордена, он сделал шаг в моем направлении и протянул руку. Для меня это честь», — я склонил голову в знак уважения и крепко пожал ему руку. «Канис, мана накопителей, которые добыл уважаемый трейсер, хватит, чтобы запустить Гигантуса». Без каких-либо лишних слов, король сразу перешел к делу. «Сложно сказать, я не знаю», замялся глава коллегии магов. Тогда узнайте, и снова слова короля звучали жестче стали. Слушаюсь, Сив, маг склонил голову и я заметил его злой взгляд, которым он смерил меня. Сейчас же, произнес Ричард и снова повернулся ко мне. Предоставишь им кристаллы, не хотелось отдавать их в руки этого мага, но другого выхода у меня не было. Все-таки ради активации гигантуса я и рисковал своей жизнью, сражаясь со стражем. Я снова активировал магическое хранилище и вывалил его содержимое на пол, решив оставить себе лишь парочку кристаллов. Но так, про запас, доложишь мне, как проанализируешь их емкость, и хватит ли этого для активации гигантуса, произнес Ричард Тоном, от которого кровь стыла в жилах. Вот это, я понимаю, правитель. Король вернулся к своему месту и сел. Слушаюсь. Маг встал и склонил голову, после чего использовал какую-то магию, и манны накопители взмыли в воздух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 Но твое предложение по открытию отдельного фронта кажется мне интересным. Я понимаю, что отказ им приведет к тому, что они выступят против нас, и разумеется, не могу этого допустить. Если демоны будут сражаться где-то в стороне, нас это полностью устроит. Это не все. Помимо демонов, нелюди тоже изъявили желание присоединиться к войне. Все они будут доставлены на фронт с помощью одного из моих друзей с земель, принадлежащих некоему хозяину болот. Знаете такого?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 дожди снаружи, мы известим о принятом нами решении. Ответил Ричард Д'Прайм и я покинул шатер. Теперь, мне оставалось лишь уповать на его мудрость. Конец восьмой главы.